В слоях восьмого-девятого веков фриские костяные гребни, осколки фриских глиняных кулшинов. Дорештат специализировался на восточно-европейской торговле. В нем бывали купцы с товарами из Руси. Рюрик, его правитель, был прославленным военачальником, персоной влиятельной и знатной, и к тому же с русскими корнями. Естественно, пишет историк Яманов, что именно к такому человеку и должны были обратиться представители Славяно-финской конфедерации для разрешения политического и экономического кризиса, затронувшего интересы практически всей Северной Европы. И не даша им дани... В IX веке в арабских источниках отмечают появление в восточной Европе двух мощных раннегосударственных образований Славии и Куявы с центрами в Новгороде и Киеве. В 839 году послы киевского кагана Русов является при дворе императора Людовика Благочестивого. Условия формирования государственности на Руси и приличными не назовёшь. Южнорусская Киевская держава отбивала накивских византийцев, венгров, печенегов и хазар. Показательно, что именно в 830-е годы отмечает историк Новосельцев специально для противодействия русам была возведена византийским военным инженерам и дипломатом Петроной Каматиром по заказу хазарского Кагана крепость Саркел, Белая Вежа. Судьба северорусской новгородской державы поначалу складывалась более благоприятна. По наблюдению историка Седова в 830-850-е годы на ее территории на каждое десятилетие приходится по 2-4 клада монет. Археологические и нумизматические данные свидетельствуют, что экономическая и культурная жизнь протекала спокойно и поступательно, но на рубеже... в 850-860 -го годов и на этот лесной край обрушивается беда. Сразу 11 кладов монет свидетельствует о резко изменившейся обстановке. В 852 году, согласно житию святого Амстария, IX век, по русским летописным источникам в 859 году Фельдтенгент на шведский престол Амунд при поддержке датского конунга Эрика II, во главе флота из 32 кораблей, занял Бирку, а оттуда двинулся в страну славян и захватил и разграбил там богатый город. Археологами обнаружены следы большого пожара в старой Ладоге, дендрохронологически датируемые около восьмисот шестидесятого года. Набеги повторялись и в последующие годы. «И маху дань варязи из-за моря, на чуди и на словенах, на мери и на веси и на кривичи их», сообщает об этих событиях в повести временных лет. «Через Ладогу и Новгород» осуществлялся товарообмен с стран Центральной и Северной Европы, с Византией и с странами Востока. Нарушение привычных связей затрагивало не только интересы Рюрика и его присланцев, но в первую очередь, разумеется, именно их интерес. С немалым трудом удалось северорусским князьям летом 862 года отбить нападение изгнаши варяги за море и не даши им дани. Но в самой стране положение в то лето,